Морг в Портленде — это холодное помещение, целиком выложенное зеленым кафелем. На полу и стенах он болотного цвета, а на потолке светлее. В стенах видны прямоугольные двери, что очень похоже на большой билетный автомат на автобусной станции. Все это освещают длинные флуоресцентные лампы. Не очень приятный декор, но клиенты не жалуются. Без четверти 10 в субботу двое санитаров внесли накрытые простыней тело молодого гомосексуалиста, застреленного в баре. Это было первое поступление этого вечера. Жертвы дорожных происшествий обычно появлялись не раньше часа. Бадди, баскомп рассказывал старый французский анекдот про вагинальный дезодорант, когда вдруг, осекшись на полусловии, уставил снаряд дверок под литерами. М.З. Две из них были открыты. Они с Бобом Гринбергом оставили нового прибывшего и поспешили туда. Бадди взглянул в вглубь первой камеры. Тибетс Флойд Мартин. Пол. М. поступил. 4.10.75. Дата вскрытия 5.10.75. Подпись. Дж. М. Коди. Врач. Пусто. Эй! — крикнул ему Гринберг. Эта херня пустая. Что за шутки? Я все время сидел за столом, — сказал Бади. Никто не проходил. Должно быть, это случилось в дежурстве карте, как того звали? Мак Дугл, Рэндалл, Фратус. А что такое Реп? Ребенок. Машинально ответил Бади. О, Господи, только этого не хватало.